Глава 5 Цена предательства. Капитан Блат был доволен жизнью. Другими словами, он был доволен собой. Стоя на Малу в скалистой Кайонской бухте, он смотрел на свои суда. Не без чувства гордости оглядывал он пять больших кораблей, составлявших его флотилию, ведь когда-то все они, от Киля до верхушки мачт, принадлежали Испании. Вон стоит его флагманский корабль «Арабелла» с сорока пушками на борту. Красный его корпус и золочёные порты — сверкают в лучах заходящего солнца. А рядом бело голубая Элизабет, не уступающая флагману по мощности огня. И позади нее три корабля поменьше, на каждом по 20 пушек, все три захваченные в жаркой схватке у Маракайба, откуда он их на днях привел. Этим кораблям, именовавшимся прежде Инфанта, Сан-Филиппе и Санта-Ниньо, Питер Блад присвоил имена трех парок, Клото, Лахезис и Атропос, как бы давая этим понять, что отныне они станут вершителями судеб всех испанских кораблей, какие могут им повстречаться в океане. Проявив в этом случае юмор пополам с ученостью, капитан Блат, как я уже сказал, испытывал довольство собой. Его команда насчитывала около тысячи человек, и при желании он мог в любую минуту удвоить это число, ибо его удача уже вошла в поговорку «А что может быть драгоценней удачи в глазах тех, кто в поисках рискованных авантюр, очертя голову, следует за вожаком?» Даже великий Генри Морган в зените своей славы не обладал такой властью и авторитетом. Нет, даже Манбар, получивший от испанцев прозвище «Истребитель», не нагонял на них в свое время такого страха, как теперь Дон Педро Сангре, Так звучало по-испански имя Питера Блада. Капитан Блад знал, что он объявлен вне закона, и не только король испанский, могуществу которого он не раз бросал вызов, но и английский король не без основания им презираемый, оба искали способа его уничтожить. А недавно до тортуги долетела весть, что последняя жертва капитана Блада, испанский адмирал Дон Мигель де Эспиноса, особенно жестоко пострадавший от его руки, объявил награду 80 тысяч испанских реалов тому, кто сумеет взять капитана Блада живым и передать ему с рук на руки. Обуреваемый жаждой мщения, Дон Мигель не мог удовлетвориться простым умерщвлением капитана Блада. Однако все это отнюдь не запугало капитана Блада, не заставило его утратить веру в свою звезду, а посему он вовсе не собирался похоронить себя заживо в надежной бухте Тартуги. За все страдания, которые он претерпел от людей, а претерпел он немало, ему должна была заплатить Испания. При этом он преследовал двойную цель – вознаградить себя и в то же время сослужить службу, если не презираемому им Стюарту, то Англии, а следовательно и всему остальному цивилизованному миру, которого алчная, жестокая и фанатичная Испания с присущим ей коварством пыталась лишить всяких связей с Новым Светом. Питер Блад спускался с молок, где уже улеглась шумная и пестрая вседневная сутолока, когда из шлюпки, доставившей его к пристани, раздался оклик боцмана Сарабеллы. «Ждать тебя к восьми склянкам, капитан!» «Да, к восьми склянкам!» Не оборачиваясь, крикнул Блад и зашагал дальше, помахивая длинной черной тростью, как всегда изысканно элегантный, в темно-сером, расшитом серебром костюме. Он направился к центру города. Большинство прохожих кланялись, приветствуя его, остальные просто глазели. Он шел по широкой немощенной рю-де-руа-де-Франс, которую заботливые горожане обсадили пальмами, стремясь придать ей более нарядный вид. Когда он поравнялся с таверной у французского короля, кучка корсаров, торчавших у входа, вытянулась в струнку. Из окон доносился приглушенный гул голосов, обрывки нестройного пения, визгливый женский смех и грубая брань. А на фоне этих разнообразных звуков равномерно и глухо стучали игральные кости и звенели стаканы. Питеру Бладу стало ясно, что его корсары весело спускают золото, привезенное из Маракайба. В атаку каких-то головорезов, вывалившись наружу из дверей этого дома бесчестия, встретила его приветственными криками. Разве не был он некоронованным королем всех отщепенцев, объединившихся в великое береговое братство? Он помахал тростью, отвечая на их приветствие, и прошел мимо. У него было дело к господину Дажерону, губернатору тортуги и это дело привело его в красивый белый дом, стоявший на возвышенности в восточном предместе города. Капитан Блат, человек осторожный и предусмотрительный, деятельно готовился к тому дню, когда смерть или падение короля Якова II откроет ему путь обратно на родину. С некоторого времени у него вошло в обычае передавать часть своих трофеев губернатору в обмен на векселя французских банков, которые тот переправлял для хранения в Париж. Питер Блатт был всегда желанным гостем в доме губернатора, не только потому, что сделки эти были выгодны Дажерону. У губернатора были на то и более глубокие причины. Однажды капитан Блатт оказал ему неоценимую услугу, вырвав его дочь Мадлен из рук похитившего ее пирата. С того дня и сам Дежерон, и его сын, и двое дочерей считали капитана Блана самым близким другом своей семьи. Поэтому не было ничего удивительного в том, что как только была покончено с делами, мадемуазель Дежерон-старшая пожелала прогуляться с гостем по душистой аллее отцовского сада и проводить его до ворот. Мадемуазель Дежерон, жгучая брюнетка с матово-бледным лицом, высокая и стройная, одетая богато по последней парижской моде, славилась не только своей романтической красотой, но и романтическим складом характера. И когда в сгущающихся вечерних сумерках она грациозно скользнула в сад за капитаном, ее намерения, как выяснилось, носили к тому же несколько романтический оттенок. «Масье, я умоляю вас быть начеку!» С легкой запинкой произнесла она по-французски. «Вы приобрели себе слишком много врагов, Питер Блад остановился и, сняв шляпу, так низко склонился перед мадемуазель Дежерон, что длинные черные локоны почти закрыли его точеное, бронзовое, как у цыга, на лицо. «Мадемуазель, ваша забота чрезвычайно мне льстит». «О да, чрезвычайно». Он выпрямился, и его дерзкие глаза, казавшиеся совсем светлыми под черными, как смоль, бровями, с веселой усмешкой встретили ее взгляд. «Вы правы, у меня нет недостатка во врагах. Но это цена известности. Лишь тот, кто ничего не стоит, не имеет врагов. Однако здесь, на тортуге у меня врагов нет». «Вы вполне в этом уверены?» Тон ее вопрос заставил его задуматься. Он нахмурился и сказал, пристально вглядываясь в ее лицо. «А «Вам что-то известно, мадемуазель? Как я догадываюсь?» «Почти ничего». «Не больше того, что сообщил мне сегодня один из наших слуг. Он сказал, что испанский адмирал назначил награду за вашу голову. У адмирала просто такая манера делась мне комплименты, мадемуазель. И еще он сказал, что Каузак грозился во всеуслышании, что заставит вас пожалеть о том, как вы обошлись с ним в деле у Маракайба». «Каузак?» Это имя заставило капитана Блада подумать, что он, пожалуй, поторопился, заявив, будто у него нет врагов на тортуге Он совсем забыл про Каузака. Но Каузак, как видно, отнюдь не склонен был забыть про капитана Блада. Он был с Бладом в деле Примара Кайба, но они не поладили, и Каузак по доброй воле откололся от него и крепко на этом просчитался. Однако, как всякий самовлюбленный тупица, он во всем винил капитана Блада, который якобы обвел его вокруг пальца. После этого он никогда даже не пытался скрыть свою необоснованную ненависть к Бладу. «Вот как, он грозит мне?» — промолвил капитан Блад. «Ну, это несколько опрометчиво и даже нескромно с его стороны. К тому же всем известно, что его никто не обижал. Когда ему показалось, что угрожавшая нам опасность слишком велика, пожелал отколоться от нас, и мы не стали его удерживать. Но он при этом лишился доли своей добычи и с тех пор... Над ним его команды смеются все Тартуга. — Разве вы не понимаете, какие чувства должен испытывать к вам этот негодяй? Они уже подходили к воротам. — Вы будете его остерегаться, — смольбой спросила девушка. — Постарайтесь держаться от него подальше. Капитан Блат улыбнулся, тронутый ее заботой. — Я должен это сделать хотя бы для того, чтобы иметь возможность служить вам. И он церемонно склонился в поцелуй над ее рукой. Однако он не придал особого значения ее словам. Что Каузак вынашивает план мщения, этому он легко мог поверить. Но чтобы Каузак здесь, на тортуге решился открыто ему угрожать, это казалось маловероятным. Такой трусливый тупица едва ли мог отвариться на столь опасное бахвальство. Питер Блат вышел за ворота и быстро зашагал в теплом бархатистом полумраке надвигающейся ночи и вскоре вышел на залитую огнями Рю-де-Руа-де-Франс, Он уже приближался к концу этой почти безлюдной вечерней час улицы, когда какая-то тень скользнула ему навстречу из проволока. Он насторожился и замедлил шаг. Но тут же увидел, что перед ним женщина, и услышал ее негромкий оклик. «Капитан Блад!» Он остановился. Женщина подошла ближе и заговорила быстро, взволнованно, с трудом переводя дыхание. «Я видела, вы проходили здесь два часа назад». «Да было еще светло, но я и побоялась заковырить с вами у всех на глазах. Решил я подожду, покуда вы вернетесь. Не ходите дальше, капитан. Вы идете навстречу опасности, навстречу смерти». Он был озадачен и только сейчас узнал ее. Перед глазами его возникла сцена, разыгравшаяся неделю назад в таверне французского короля. Двое пьяных головорезов сцепились из-за женщины. Жалкого обломка, вышунутого судьбой из Европы и прибитого к островам Нового Света. это несчастная, сохранившая еще некоторую миловидность, но столь же грязная и потрепанная, как ее полустревшая лохмотья, пыталась вмешаться в свару, причиной которой была она сама. Но один из головорезов отвесил ее хорошую затрещину, и тогда Блат в порыве рыцарского гнева сбил негодяя с ног и вывел женщину из притона. «Они устроили на вас засаду вот там, недалеко отсюда», — говорила женщина. «Они хотят вас убить». «Кто они?» — спросил Питер Влад, мгновенно вспомнив предостережение мадмазыль дожерон «Их там десятка-два, и если только они узнают! Если не выйдет как я вас тут остановила, мне сегодня же ночью перережут глотку!» Она пугливо озиралась по сторонам в темноте, голос ее дрожал от страха, который, казалось, все возрастал. Внезапно нахрипло восхитло «Да не стойте же здесь! Идите за мной, я укрою вас до утра в безопасном месте! Утром вы вернетесь на свой корабль и хорошо сделаете!» если не будете его покидать или хотя бы станете ходить не один а с товарищами идемте она потянулась за рукав спокойнее спокойнее сказал питерблат высвобождая свой рукав куда это ты меня тащишь ах да не все ли равно куда раз вы этим избежите опасности она снова с силой потянула его за рукав вы были добры ко мне и я не могу позволить чтобы вас убили она с обо их зарежут если вы не пойдете со мной Уступив, наконец, ее уговорам, скорее ради ее безопасности, нежели ради своей, Питер Блатт позволил женщине увлечь его за собой в широкой улице в узкий проулок, из которого она выбежала, чтобы перехватить его. По одной стороне этого проулка стояли на довольно большом расстоянии друг от друга деревянные одноэтажные хибарки, по другой тянулась ограда какого-то участка. Возле второй хибарки женщина остановилась. низенькая дверь была распахнута настижь, Внутри тускло мерцал огонек медной керосиновой лампы. «Входите!» — шепнула женщина. Две ступеньки вели в хибарку, пол которой был ниже улицы. Питерблат спустился по ступенькам и шагнул в комнату. В ноздри ему ударил тяжелый, тошнотворный запах табачного перегара и коптящей лампы. И прежде чем он успел оглядеться по сторонам в этом тусклом свете, страшный удар по голове, нанесенный сзади каким-то тяжелым предметом, оглушил его, и в полуобрачном состоянии он повалился ничком на грязный земляной пол. Женщина пронзительно взвизгнула, но визг внезапно оборвавшись, перешел в хриплый сдавленный стон, словно ее душили, и снова наступила тишина.